Иван Алексеевич Бунин «Помню долгий зимний вечер». Вопросы и задания Как вы думаете, почему человеку в зрелом возрасте часто вспоминается давний-давний совет мамы? Похоже, материнский совет много раз помогал поэту в жизни. Только ли в зимнюю вьюгу поэт представлял себе шум берез, Полдневный летний зной, Золотые волны ржи? Послушайте еще раз стихотворение и ответьте на вопрос, чего больше в этом стихотворении — воспоминания или мечты? Подготовьте выразительное чтение стихотворения, передавая в нем настроение приятных воспоминаний и мечты о встрече с давно прошедшим.